Украденное наследство. Данила валялся в кровати до обеда. Этой ночью он спал как никогда крепко, даже без снотворного. Ромка был уже тут. Он глядел на друга с улыбкой, радуясь тому, как ему хорошо. А тот полностью погрузился в сеть, физически ощущая ее присутствие в комнате. Воздух для него будто бы стал плотнее. Визус прикрывал грехи в отделке, делая спальню уютнее. Перед его внутренним взором проносились события из жизни людей, чьи аватары он встречал в сети. Они как бы становились частью его собственной истории, которая заботливо хранилась сетью. Данила гордился своим аватаром, тем, каким он был ухоженным и красивым. Он выглядел так, как Данила никогда не выглядел в реальности, но внешне был его копией. Разве что аватар был осанест, в приличной одежде и с неизменно ясным, полным осмысленности взглядом. Будто он младший брат Данилы, выросший в любви и заботе. Для аватара он прикупил виртуальную одежду, меняющую цвет и рисунок. Несколько вариантов причесок, кучу аксессуаров от очков до браслетов и парочку другую недорогих эффектов для выхода в сеть. Красивый голос, загар, заготовленные шутки и прочие безделушки Аватар был тем, кем Данила, возможно, хотел бы стать в реальности. Да только кому это надо, если есть сеть? Незеримые нити тянулись от каждого чипа, встроенного в каждую человеческую голову, в каждую машину или дорожное покрытие, канализаторам, а затем в центральное ядро. Так называли целый комплекс зданий, и где он находился, знали лишь избранные Это и была сеть, единый организм, разделенный на десятки городов-исполинов по всему миру. Люди этих городов находились в сети, все без остатка. Кто-то больше, кто-то меньше, но все они жили в одной связке, в единой сетевой массе. И чем глубже они туда погружались, чем дальше уходили по хрупкому мостику Чипа, тем больше связи с реальностью теряли. Хотя не это сейчас волновало Данилу. Мельтешащие, громкие и назойливые изображения чужих историй уже не трогали его. Он глубоко задумался. «А ты знал, что агентов нанимают не в городе?» – спросил он Ромку, сидящего напротив. Комната, как обычно, разделилась надвое. «Откуда?» – усмехнулся Ромка, округлив глаза. все эти об этом ни слова, я проверял. Сразу как ты рассказал про агентов?» Я все обшарил, то не нашел вообще ничего. Я вот сейчас подумал, все, что я знаю о специальной службе, мне рассказывал дед Сережа. И про то, что они ездят на Волгах, и про то, что детей им нельзя иметь. Особенно от сетевиков. У них даже аватара личного нет, я сам видел. Только рабочие болванки, без истории, жизни и прочего. Ромку передернуло. «Жуть! Сеть охраняют чужаки-неандертальцы!» «Хотя знаешь что?» Он слегка понизил голос. «А ведь это имеет смысл! Так агенты практически неуязвимы для хакеров. Да и для нас они невидимки!» «Вот уж точно!» Данила не торопясь поднялся с постели, которая тут же сама заправилась, и вышел в гостиную. Половина комнаты вместе с Ромкой поползла следом. «Надо перекусить», — сказал он другу. «А потом куда?» «Пока не знаю, но на улице я точно не ногой. По крайней мере, до понедельника. Мне хватило прошлой вылазки. Если еще раз мясо без аватара встречу, это уже будет перебор». «Ага», — подхватил Ромка. «Неделю потом отмываться придется. Особенно после нечипованных». Данила покоробил это его типичная поговорка. «Ты давай, завязывай с этим». Начал было он, но потом вспомнил дедушку. Дед серёжа как-то сказал ему, что лучший друг, которого получает сетевик бесплатно в детстве, обязан подчиняться сети. Она программирует его, дает указания, доносит до носителя чипа нужные мысли через него. Все это часть сетевой жизни. Ее либо надо принять, либо сменить лучшего друга. Но Данила так и не купил другое, более совершенное приложение. И не потому, что у него не было денег. Просто прикипел он кромке Тот единственный знал его, как никто другой. Они буквально были одним целым. Оба видели этот мир через встроенный в голову Данил и Чип. «Я лучше поем», — резюмировал он после долгой паузы. В холодильнике завалялись только готовые смеси. любые живые продукты попадавшие в город перерабатывались в нечто легко усвояемое и не особо вкусное а затем множили в огромных количествах разогрев пакет с такой смесью данил уселся на диванчик готовясь провалиться в сеть Ромка тоже завтракал мол чужу я свою виртуальную пищу им не обязательно было говорить все время когда данил о чем то задумывался или блуждал по сети его друг сидел в режиме ожидания. пока его не позовут. Но были и исключения. «Можно мне с тобой в понедельник?» Внезапно для обоих произнес Ромка. «В хранилище, где ты будешь получать наследство». Данил уже приготовился нырнуть в сетевое пространство, отправившись в образе своего аватара на другой континент. Он любил так путешествовать, сутками просиживая дома. но после слов друга встрепенулся, будто его вырвали из неглубокого сна. Он смущенно помолчал, глядя на Ромку, а потом произнес как можно осторожнее, чтобы не обидеть его. «Знаешь, мне бы хотелось оказаться там одному. Это ведь страница деда, часть его жизни. Это наше с ним прошлое, как раньше. Понимаешь?» Ромка, конечно, понимал. и часто ревновал Данилу из-за этого. Каким бы замечательным другом он ни был, то живое, настоящее, что еще оставалось в жизни Данила, всегда становилось на первое место. Но сейчас он не обиделся, хотя в его взгляде и появилось нечто странное, чего Данил прежде не видел. Словно отблеск другой личности. «Конечно», — сказал он вслух, — «никаких проблем». Остатки выходных Данилы прошли как обычно, бесконечные блуждания по сети с редкими вылазками перекусить и в туалет. Один раз он даже задремал, когда бродил по центру Сибирского, оглядывая исполинский скелет здания, где будут устанавливать новые чипы. Проснулся он в понедельник утром. Аватар до сих пор стоял в центре города. Быстро вернув виртуальную личность домой, Данила начал собираться за наследством. Наскоро умывшись, позавтракав в одиночестве, от волнения он даже забыл позвонить Ромке, и приняв шарик росы, он набросил аватар и двинулся в путь.